но то, что вытворяли московские гости, становилось затем предметом долгих пересудов. Толковища в фиалке проходили долго и бурно после того, как Федору Гриюм и привез из Москвы весть о гибели Коляна, а в том, что Колян не уйдет живым из рук варяга, Федора не сомневался. Однако за Федором стали горой побывавшие в Москве и выброшенные оттуда варягом крутые парни, сохранившие в Таежном немало друзей. О своих столичных приключениях парни рассказывали весьма загадочных выражениях. Но все их рассказы сводились к одному. Что Москва слезам не верит, что рано еще туда соваться, и что если там схавали даже такого орла, как Колян, то лучше окучивать свою грядку и не лезть в чужой огород. «Горыныч, Гнилой и еще полно ребят вообще не вернулись. А куда делись, хрен их знает», — добавляли ветераны московского похода. «Нет уж, лучше мы дома будем при делах, чем в Москве трупами». То, что угрюмая недвусмысленно заявила о своих претензиях на роль главы бригады покойного Радченко, не могло не вызвать глухого недовольства со стороны тех, кто во время отсутствия бригадиры и его ближайших подручных оставался в городе. Они, бывшие при каляне на вторых ролях, после его отъезда мало-помалу привыкли находиться в центре внимания, ощутили вкус власти, да и деньжат у них прибавилось. Теперь им не хотелось всего этого лишиться. Однако у Угрюмого и его людей в городе помнили, уважали и боялись. Многие бывали с ним в переделках и знали его послужной список. Все понимали, что он был признанным заместителем Коляна, его правой рукой, и мог, когда надо, вести себя очень круто. Угрюмый не скрывал, что пойдет на все лишь бы занять то место, которое принадлежало ему по праву. За ним стояла внушительная сплоченная сила. Те, кто вернулся с ним из Москвы, и те, кто поддержал его в Таежном. Одни сделали это из чувства справедливости, другие из страха. третьи, таких было большинство в надежде заслужить благоволение нового лидера городского криминального мира, поскольку бригада Радченко уже давно контролировала весь регион полностью и безраздельно. Всяким залетным предоставлялся несложный выбор. Либо под страхом свирепой расправы уносить ноги, либо на правах рядовых бойцов вливаться в бригаду. Впрочем, тем, кто внушал хоть малейшее сомнение, светил только первый вариант. Угрюмый, услышав во время первой с моментов своего возвращения из Москвы сходки недовольное ворчание кое-кого из братков, Добродушно возразил. «Вы, пацаны, я вижу, на мою доброту сильно надеетесь. Вспомните, кем вы при Коляне были. Никто и звать никак. Вы такие рожи-то не стройте, я все равно не испугаюсь. Если бы на моем месте сейчас сидел Колян, посмели бы вы хвост распушить? Ну, скажите при всех». «Молчите, то-то, а я, думаете, такая овца, что буду все эти ваши гнилые базары терпеть?» Прозрачно намекнув на готовность к силовому разрешению возникавших противоречий, Федор затем сменил пластинку. «При Каляне мы все жили по деньгам неплохо, но тряслись от страха», — напомнил он. Да, Колян денег не жалел, но вы все знаете, что с головой у него было не все в порядке. Он говорил, что надо действовать круто, что все должны нас бояться, но на самом-то деле. Он просто не мог без крови и без того, чтобы внушить страх. Но я-то, пацаны, человек совсем другой. Вы тут возникаете против меня, а ведь я терплю, говорю с вами спокойно. Я всегда хотел, чтобы в бригаде были нормальные отношения, чтобы мы все были братками. Теперь бригадира никто бояться не будет. Идите ко мне с любыми своими